Сборы были невелики, и принц отправился в Кордову через те же самые ворота, в которые вошёл. Кликнул сову, сидящую в дупле, представил ей своего нового товарища, учёного собрата, и они все вместе пустились в путь. Они путешествовали медленно, что не слишком-то Согласовалась с нетерпением принца, но попугай привык к жизни большого света и весьма недолюбливал, если его будили слишком рано. Сова напротив спала в полдень и тратила большую часть времени на отдых. Её страсть к древностям разыгралась на дороге. Она беспрестанно останавливалась и обнюхивала каждую руину. рассказывала предлинные легенды о каждой башне и каждом замке. Принц полагал, что она сойдётся с попугаем как с птицу учёную и порадуется его обществу, но жестоко обманулся. Они напротив постоянно ссорились. Один был остряк, другая мудрец. Попугай любил поэзию, распространялся о новейших сочинениях и слегка касался научных предметов, но сова смотрела на поэзию, как на пустую забаву, и не уважала ничего, кроме метафизики. Попугай принимался петь песни, отпускать остроты, злые шутки насчет своего щепетильного товарища и хохотать до упаду от своих собственных острот. Сава смотрела на всё это как на оскорбление, наносимое её достоинству, дулась и целый день ничего не говорила. Принц, погружённый в собственные мечты и постоянно созерцая портрет прекрасной принцессы, не обращал никакого внимания на их ссору и брань. А между тем, в это время они проходили через серую морену. Пересекли выжженную солнцем равнину Ламанч и Костильи и достигли берегов Тагу, образующего границу между Испанией и Португалией. Наконец они очутились в виду укреплённого города со стенами и башнями на скалистом мысе, о подошву которого разбивались бушующие волны Таго. "Взгляни!" воскликнула Сова. на старинный и славный город Толедо, город, знаменитый своими древностями. Взгляни на эти почтенные соборы и башни, посидевшие от времени, величественные и мрачные, в которых размышляли немало моих предков. «Фи — Фи! — вскричал попугай, перебив торжественную речь антиквария. — На что нам нужны все эти древности, легенды и твои предки? Взгляни лучше на то, что касается нас. Взгляни на приют юности и красоты. Взгляни лучше, принц, на замок, где живёт твоя так долго отыскиваемая принцесса. Принц взглянул по направлению указанному попугаем и увидел на прелестном зелёном лугу, на берегу Таго, красивый замок, поднимавшийся из-за деревьев роскошного сада. Это было действительно то место, которое описывала Голубка, и где была резиденция оригинала этого портрета. Принц смотрел на него с трепещущим сердцем. — Может быть, в эту минуту, — думал он, — принцесса веселится в этой тенистой роще, прогуливается или отдыхает на террасе?